Немецкое командование планировало ударами танковых соединений по Северному и Южному фронтам прорвать оборону советских войск, зажав Москву в Москву своеобразные клещи с севера и юга. Накануне этого решающего наступления руководитель группы армий «Центр» генерал-фельдмаршал Федор фон Бок обратился к немецким войскам со словами «Солдаты, перед вами Москва».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 Районы Волоколамска и Серпухова, главные участки ударов танковых групп, были срочно укреплены. Их отремлет лес огромный, но кругом враги не спят. Темным лесом, но и темной, бой идет, идет, идет отряд.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 ясных говоря, аркизаны, аркизаны, грустные славы города ярлы, аркизаны, аркизаны, на родине верны. Малоята. Сводки Советского информбюро этих дней изобилуют сообщениями о героических действиях советских партизан под Москвой. Lona, vrataju se, gukhet, nje kapojom, odsidani, odsidani, ruski slavoj gorodeje orli, arkid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 За слезы отцов, матерей, жен и детей Настал жестокий час расплаты Хотя враг и имеет кое-где успех Но эта мурочка – последние его силы и издыхания А ведь наступает зима Суровая русская зима И проклятому врагу смерть Беспощадная смерть Бойцы дерутся, как львы Ни одной капли пощады То доверие, которое оказано мне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 Не считаясь с потерями, немцы пытались любой ценой прорваться к Москве своими танковыми клинами. 23 ноября немцы овладели Клином и Солнечногорском, а 30 ноября уже были в Красных Полянах, всего в 26 км от Кремля. Но оказавшись на подступах к Москве, немцы были настолько измотаны изнурительными боями, что не имели никакой возможности продвигаться дальше.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 Но вскоре в ходе ожесточённых боёв немцы были остановлены, а 4 декабря отброшены назад за реку Нарва. Наступление было сорвано. Прорыв обороны был полностью ликвидирован.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 Советские войска нанесли истощённому противнику серьёзное поражение. Великая отечественная. Люди, события, документы. Автор идеи и продюсер проекта Марина Бахтысарян. Автор текста Евгений Акельев. Режиссёр Владимир Шведов.